42. К подножью горы отряд спустился ещё до полудня. Тропка, извиваясь по восточному склону, к унни камьявны не подходила, а порой исчезала яна, ярдах вста над станцией часть горы точно ножом срезала. Внизу лежала груда валунов. Путники приблизились к узкому каньону с вертикальными стенами, но дорогу к станции преградила отвесная скала. В поисках другого пути беглецы снова поднялись на гору, пряча лица от жаркого сухого ветра. Наконец нашлась еще одна трубка, по которой они побежали со всех ног, не желая терять больше ни минуты. К станции подошли не как обычно с юга, а с севера. За забором не было ни души. «Что-нибудь слышишь?» – спросила Алиша Питера. «Нет, ни звука. Это потому, что забор обесточен». Ворота оказались открытыми, а за ними, под металлическим навесом конюшни, темнел небольшой холмик. Стоило беглецам приблизиться, часть холмика превратилась в жужжащее облако. Это же мул, облепленный мухами мул. Бедняга лежал на земле, потемневший от собственной крови. Сара склонилась над трупом. Мула повалили на бок и перерезали горло. В зияющей ране ползали личинки, живот надулся от гнилостных газов. Труп пролежал на солнце как минимум пару дней. Объявила Сара, морщись от мерзкого запаха. Ей растекли нижнюю губу, на передних зубах запеклась кровь, а под левым глазом багровел огромный синяк. Без ножа тут не обошлось. Питер повернулся к Калибу. Круглые от ужаса глаза мальчишки впились в шею несчастного мула. Чтобы защититься от вони, Калип чуть ли не доноса натянул ворот свитера. Это Асиль Зандера, на нём во в поле ездили, Калип кивнул. "Пётр", Алиша кивнула в сторону забора. Там темнел второй холмик. Ещё один мул. Нет. Холмик номер 2 был Райра Мирис, точнее, его скелет и обуглевшаяся плоть, которая до сих пор источала слабый запах горелого мяса. Рыс стоял на коленях, просунув окоченевшие пальцы между проводов. Глядя на скаленные зубы, можно было подумать, что Рамира улыбается. Вот почему забор обесточен, пробормотал Майкл. Мертвенно бледный, он едва справлялся с тошнотой. Его Рамира закоротил, потому что в провода вцепился. Люк оставили открытым. Бегляцы спустились в диспетчерскую и по очереди обошли комнаты. Никаких повреждений. Судя по мерцающим датчикам пульта управления, ток исправно поступал в аккумуляторы колонии. Финнах сквозь землю провалился, а Лиша провела их на склад и показала замаскированный полками аварийный люк. Лишь увидев ящики, Питер понял, как сильно боялся, что они исчезли. Алиша вытащила один и открыла. Вот так красотки, восхищённо присвистнул Майкл. Значит, ты не шутила. Они похожи новенькие. Там, откуда их привезли, ещё краще есть, Алиша взглянула на Питера. Думаешь, мы сможем найти бункер по тем картам? На металлической лестнице загудели шаги. На подземный этаж спустился Калиб. К станции кто-то приближается. Сколько их? Похоже, только один. Алиша раздала винтовки и беглецы мигом выбрались во двор. Вдали показался одинокий садовник в облаке клубящейся пыли. Калиб передала Алише бинокль. "Вот чума", пробормотала девушка. Через пару секунд в распахнутые ворота влетел Холи Суилсон, спешился и стряхнул пыль с лица и рук. "У нас мало времени", выпалил он и жадно глотнул из фляги. "За мной скачут шестеро. Чтобы добраться до бункера за Светло, нельзя терять ни минуты". "Как ты догадался, что мы направляемся к бункеру?" спросил Питер. "Забыл, что я ездил в экспедиции вместе с твоим отцом?" Вытирая рот, отозвался Холис.